Глава восьмая Утро я встретила в своих покоях. Несколько раз зажмурилась, вдруг этот склеп мне снится. Но потом вспомнила, это же королевская спальня. Пыльненько, мрачненько, аленько. на пенсии подошло бы, но свежее, цветущее коронованной особе никак не годилось. Если переживу сегодняшнее судилище, а потом разберусь с казной, то обязательно приступлю к оживлению интерьера, подозревая, что дело кончится капитальным ремонтом. Портреты в покосившихся рамах печально кивали, соглашаясь. «Ой, как эти ребята похожи на гномов!» Видимо, первое правило королевы предписывало держать друзей и врагов поближе к телу, Так, к моему несчастью, выяснилось, что спать Виктория могла лишь рядом со своим заколдованным зеркалом. Эту новость Эмилия выдала, когда я, среди ночи, пошатываясь, попробовала примоститься на кровати Леонардо. Не исключено, что переход из мира в мир исчерпал мои ресурсы. Или все же следовало поблагодарить шампанское? Но я до последнего не соглашалась вернуться к чучелам и шкурам и прочим предметам роскоши, пока принцесса не заверила меня, что Даран этой ночью не явится. Мол, даже великому волшебнику необходимо восстановить силы. Что будет дальше, когда карбюратор придет в себя после ночи не в его пользу, я боялась даже думать». «Я планировала, что вызванная мною гениальная магичка справится с этим недоразумением», — гнула своё принцесса. Даррен использовал подлый прием. Он связал Викторию с зеркалом, а через него и с собой. «Если уничтожить герца, готовы вы получите свободу, а разобьете зеркало — просто погибнете. Так работает зеркальная связь». С трудом, но поверить в такое я еще могла. Но почему я должна спать в присутствии этого омута на ножках, откуда в любой момент вылезет колдун? Да это же равносильно смертельному приговору. И Белоснежка не имела представления, как нейтрализовать угрозу. Это уникальное заклятие. Его дядя придумал сам и опробовал на королеве. Пообещал, что когда она отдаст частичку души и каплю крови, то красивее ее не станет никого в Иритании. «Да-да». А потом оказалось, что Виктория, конечно, прекрасна, но конкуренток необходимо выявлять и устранять. Вспомнила я известный с детства сюжет. «Не уверена, что я правильно вас Наша королева была мила, но не идеально, а с помощью зеркальных чар ее, то есть ваши черты, стали такими, как сейчас. Даррен шантажировал Викторию тем, что отберет раз чудесную внешность — Так меня по ее настоянию на шесть лет выслали из дворца в пансионат, находившийся в соседней стране. Я не видела, как рос брат, потому что мешала герцогу одним своим присутствием. Он считал, что я везде совала нос. Впрочем, я быстро убедилась, что Эмилию невозможно вытащить из лагеря любителей розовых единорогов. Она во всем находила плюсы. «Не отчаивайтесь». Мы убедились, что вы способны управляться с минимальным запасом магии, которым владела королева. Возможно, получится аккумулировать ее или даже наращивать ресурс. Тогда вы сами превратитесь в источник неприятностей для Дарана. Ведь наше зеркальное проклятие, оно двустороннее, удобно тянуть из герцога жилы. В смысле воздействовать. Пока что я с трудом себе это представляла. Оптимизм принцессы не был заразительным. Я решилась на самые примитивные, превентивные меры. Гномы, по указанию Эмилии, притащили цепь, недоуменно переглядываясь, содрали с моей кровати балдахин, завернули в него зеркало и надежно обмотали. Мне послышалось, что зеркало жалобно тренькнуло, а вместе с ним заскрипело моё чувство самосохранения. «Здесь нужен бронированный чехол, антивандальное покрытие, круглосуточная охрана». Однако после всей этой беготни сон сморил меня чрезвычайно быстро. «Десять утра», — ворочала рядом незнакомая гномиха. «Много спать вредно». От сородичей мужчин она отличалась тем, что была одета в кожаное платье. Меч носила в открытых ножнах и бороду сбривала начисто до синевы. Кстати, принцесса почему-то не спешила делиться историей о том, как Виктория стала хозяйкой гномов. Насколько я могла заметить, в моих покоях не было ни одного прислуживающего человеческой расы. Вертихвостка, воровка. Гномиха бормотала это, когда выходила из зоны моей прямой видимости, и эта ее манера уже начинала выводить из себя. Наконец она направилась к шкафу, откуда вытащила сливовое платье с таким разрезом впереди, что оно больше открывало, чем закрывало, и кинула мне его на кровать. «Уважаемая! Простите, не помню, как вас звать. Не могли бы вы помочь натянуть эту скатерть? Вы мне тоже не особо симпатичны, но не приглашать же караульных, чтобы затянуть корсет». «И нет какого-нибудь платочка или там косыночки, грудь прикрыть. Это же натуральный срам. В таком платье не на совет идти, а на оргию». Дама изменилась в лице. Его выражения менялись одно за другим, от полнейшего изумления до совершенного ужаса. «А что я такого сказала?» Материал платья для королевы был жестким, с грубым набитым рисунком в виде розочек. «Скоро я их возненавижу». Да чтобы в таком выйти и не поцарапаться, надо под низ надеть еще одно. «Ой, вы разговариваете!» — Забормотала она неожиданно приятным грудным голосом. «Я Бергитта, ваша служанка. Сколько здесь работаю, вы ни разу ко мне не обращались. Всё время, как бы это сказать, были погружены в себя, никого не замечали, в помрачнении. Неужели вас отпустило? Ведь как вовремя...» Обещайте, что на совете не отдадите священные гноми и камень чернокнижнику. Спасите наших деточек. Она опустилась на колени. Аккуратно, сначала на одно, потом на второе. все таки излишняя поспешность при таком весе никого не доводила до добра. Потом Бригитта принялась стучать головой в тяжелом шлеме «Оппол», Челюсти медведя страдальчески клацали, кровать ходила ходуном. «Основательная женщина. Сработаемся».